Глава 14. История гостиного двора. Первые торговые ряды на петербургской стороне. Рассказы Бергхольца. Первая книжная лавка и первые книгопродавцы. Название линии гостиного двора. Мебельный ряд. Апраксин и Щукин дворы. Серебряные лавки. Владелиц их Яковлев. Сын его журналист. Нападки на Яковлева семьи Каратыгиных. Гильдии. Именитые граждане. Первый петербургский городской голова Березин. Купцы и миллионеры. Богач Сава Яковлев. Чудачество его детей, мотовство и кутежи. Петровские законы о чистоте улиц. Торговля в деревянном гостином дворе. Опера Гостиный двор. Образ жизни купца в XVIII веке. Оригиналы прежнего времени. Майор Щегловский и бригадир Брызгалов. Прогулки замечательных лиц и разных попрошаек по гостиному двору. Юродивая Анушка, пустосвятка Макарьевна. Проезды позорной колесницы с преступниками. Селиванов, пророк с Копцов. Гостинодворский заил Булгарин. Его рекламы. Старинные торговые дома и торговцы старожилы. Скрипичный мастер Батов. Газовое освещение и отопление в гостином. Позднейшие перестройки лавок Первые торговые ряды в Петербурге были построены в 1705 году на петербургской стороне, вблизи домика Петра Великого, где теперь стоят дома церковнослужителей Петропавловского собора. По словам первой монографии о Петербурге, отпечатанной в 1713 году в Лейпциге, ряды заключали в себе несколько сотен грубо обтесанных брусчатых лавок без окон и печей. Эти лавки в ночь на 28 июля 1710 года сгорели дотла. На пожаре не обошлось без крупного грабежа. Чтобы наказать грабителей, вскоре по углам площади, занятой до пожара лавками, были построены четыре виселицы, на которых повесили по жребию четверых из числа 12 человек, принадлежащих частью к гарнизону и улеченных в воровстве. После пожара 1710 года мелочные торгаши воспользовались уцелевшими брусьями и досками и сколотили из них против кронверка в два ряда шалаши. Это был первый в Петербурге толкучий рынок, который народ называл татарским табором. Воспоминание о нем до сих пор сохранилось в названии одного переулка, татарского, примыкающего к описываемой местности. По словам другого описания Петербурга, изданного в 1718 году во Франкфурте, около этих шалашей толпилось всегда множество народа. Отчего была такая теснота, что проходившие там должны были зорко смотреть за своими кошельками, шпагами, даже самыми шляпами и париками. Все это, чтобы сохранить в целости, необходимо было носить в руках. Неизвестный автор рассказывает. Однажды гвардейский полковник с женой, проходя по рынку, не приняли нужных предосторожностей, почему и возвратились домой. Один без шляпы и парика, а жена без фонтанжи. Это приключение с ними случилось на рынке весьма просто. Какой-то человек, верхом на малорослой татарской лошаденке, проезжая мимо помянутых лиц, стащил их головные уборы особенного устройства вилами. Толпа, видя это, смеялась и отпускала остроты, но никто не оказал содействия к возвращению похищенного, и все продолжали идти своей дорогой. Вблизи этого рынка в то время совершались казни и выставлялись на каменном столбе и железных списках тела казненных. Здесь видел Берхгольц рядом с четырьмя другими головами голову брата прежней царицы, урожденной Лопухиной, и голову сибирского воеводы, князя Гагарина. Тело последнего было повешено уже в третий раз. Лицо казненного было закрыто платком, одежда его состояла из камзола, сверх которого была надета белая рубашка. Тела казненных отдавались спустя некоторое время родственникам для погребения. Головы же долгое время оставались на площади. На этой же площади прогуливались и выделывали разные фокусы маски на уличных маскарадах, длившихся иногда целые недели. Эта же площадь была свидетельницей о разных торжеств по случаю победы над неприятелями. В 1713 году построен был другой гостиный двор, называвшийся долго новым. Он стоял на той же площади, шагах в двухстах выше прежнего. Новый гостиный двор был обширное мазанковое строение в два яруса, крытые черепицей и с большим двором внутри, который пересекался поперек каналом. Во всю длину здание было перегорожено стеной надвое, так что лавки выходили двойные, одни на площадь, другие же на внутренний двор.